— Иди ужинать! — холодно произнесла Настя. Повернулась, расправила плечи и гордой павой проследовала в кухню. Решло сплестись за ней. И с удивлением понимать, что запах фирменного семейного блюда, тушеный с мясом картошки, не вызывает у него ровным счетом никаких эмоций. Сеня с трудом проглотил пару кусочков. Мясо какое-то жилистое. Не смогла, что ли, на рынке вырезки купить? Денег он ей оставил достаточно и отложил вилку. Никакой кусок в горло не полезет, когда тебя буравят колючим, ледяным взглядом. Настя. Ну, закрутился я. Голос, простуженный в бесконечных вылазках в море, звучал неизвинительно, как в общем хотелось, осипло. Забыл тебе телефон оставить. А вообще-то могла бы сама поинтересоваться. Спросить у мужа телефон его нового места работы. Да мне и в голову не пришло. Откуда я знал, что они домой звонить начнут? Я в редакции всем строгий наказ давал сообщать только телефон кооператива. Ее взгляд чуть потеплел, но голос по-прежнему звучал строго и снисходительно. Точно таким тоном она распекает Николеньку. «Сеня, ты что, совсем дурачок? Да плевать мне на то, что они узнали наш телефон. Позвонят и перестанут. Отводим». «Они отвадятся?» «Я сам на телефонный узел схожу», — легкомысленно пообещал Сеня. «Напишу заявление, чтобы номер сменили». «Да уж, сходишь ты. Там очередь надо с пяти утра занимать», — фыркнула Настя, — Последняя фраза прозвучала так мило, так по-семейному, что Сеня не удержался, вышел из-за стола, обнял жену, зарылся лицом в ее волосы, а в Южно-Российске ему, оказывается, не хватало этих традиционных семейных посиделок и даже перепалок. Но Настя, оказывается, еще не успокоилась. Выскользнула из его объятий, сказала твердо. — Нет, Сеня, потом. Сеня неохотно отпустил ее, спросил устало, ну, что еще? Хотела поговорить про твою затею, про Катран Он скривился. — Слушай, давай потом поговорим, а устал я, башка трещит. На глазах у Насти выступили слезы. — Ты что, совсем совсем ничего не понимаешь да не понимаю ну возникла проблема не склад уха ну позвонила тебе парочка наших пациентов ну ну извини ну решимый вопрос еще то что настя вдруг всхлипнула да мы о разных вещах говорим я вовсе не про звонки а про что тогда он правда не понимал голова не соображала весь предыдущий день он провел в море вечер в лаборатории ночь в самолете а жена тут взялась ему загадки загадывать догадайся почему я рыдаю настя давай по-быстрому взмолился он а то я с ног валюсь мне просто мне просто так их всех жалко прошептала настя И у Сени сразу отлегло от сердца. А она продолжала. — Знаешь, сколько мне народу звонит? Каждый день человек по 20 И ведь не просто телефон спрашивают. Они все поговорить хотят, рассказать, посоветоваться, излить душу. Знаешь, как тяжело их слушать. — А ты б не слушала, — пожал плечами Сеня. «Твое дело сказать номер медцентра, а консультации пусть та удает». Настя пропустила его реплику мимо ушей, только нахмурилась, продолжила. «Знаешь, какой вопрос чаще всего задают? Есть ли у нас надежда?» «Отвечала бы, что есть», — пожал плечами Сень. «Да». «А когда больные с четвертой стадии звонят?» кому врачи дают две недели, у них в организме уже ни клеточки живой не осталось. Все равно надежда есть даже у них, упрямо повторил Сеня. Хотя за таких тяжелых мы стараемся не браться. Ой, ладно, надежда у них есть. Человек уже фактически умер, сгнил изнутри. Но, Ирине, матери же твоей помогло ей помогло. — Во-первых, потому что у нее все не так запущено было. — Говорю же тебе, мы же принимаем только со второй или третьей стадии, а за смертников, явных смертников, не беремся. — Да слушай же меня, наконец! — Ты ведь прорак, про канцер этот проклятый и не читал ничего. — Да что там? Ты дедову тетрадку тоже не читал. Так вот я тебе скажу. Случаи исцеления действительно бывают. Только один на миллион. А с Катраном твоим, может быть, один на тысячу. Что на третьей стадии, что на второй. «Я читал дедову тетрадку», — твердо возразил Сеня. «И дед пишет, что он брался за всех» и на стадии не смотрел, и результаты по его контрольной группе достаточно высоки. Полностью выздоравливают до половины пациентов, а еще у четверти стойкая ремиссия. А ты знаешь, по каким признакам дед отбирал эту контрольную группу? Ты читал про ограничения по возрасту, например, а про то, что на некоторые типы опухолей ваш Катран просто не действует? Не утрируй просил Сеня. Дед пишет, он процитировал по памяти, что в отношении некоторых видов опухолей настой из эффективен куда в меньшей степени. — Вот! — торжествующе воскликнула Настя. — Вот! А секретарши ваши записывают всех, только за самых тяжелых не берутся, чтобы не рисковать. Только тяжелые-то все равно просачиваются, врут». Медицинские заключения подделывают. — Чего ты хочешь, Настя? — устало спросил Сеня. — Да ничего я от тебя не хочу! — выкрикнула она. — А вот тебе скажу. Этот кооператив ваш — преступление. Вы даете людям слепую надежду. Они верят вам, бросают все, срываются в Москву, надеются на чудо на что им еще надеяться? И не понимают, что одной надеждой, как и одной настойкой, рак не вылечишь. — Некоторых мы вылечиваем, — твердо сказал Сеня. — Я тебе обещаю. Остальные умрут, — закончила она. — Да. «Кто-то умрет», — признал Сеня, и представил, как в приемном медцентре врываются плачущие родственники и сквозь слезы кричат но «Ну вы же обещали!» А он, пряча лицо, тычет им подписанную больными бумажку. Текст составил опытный юрист. «Мы сознаем, что курс лечения, проведенный по назначению медицинского центра, не всегда приводит к положительному результату, и в случае его недостижения отказываемся от любых претензий в адрес медицинского центра». — Да, это тебе не кофе, — неожиданно спокойно произнесла Настя. — Кофе? Какой кофе? — Вспомнила, как ты мне рассказывал про кофе в кооперативном кафе. Грошовая себестоимость, грандиозная прибыль и, главное, никакого риска. Не раскупят твой кооперативный кофе по пятьдесят копеек за чашку, так всегда самим можно выпить. Или перепродать и ты бы конечно предпочла именно такой бизнес заключил сеня да именно такой кивнула настя или или издательство свое открыла бы наш редактор говорит что государственная монополия на книгоиздание скоро закончится и тогда в издательском бизнесе такой бум начнется можно будет печатать что угодно и детективы западные, и любовные романы, и Сеня не дослушал, перебил ее. А главное, никакого риска, никакого, отрезала Настя. А ты рискуешь всем, именем, репутации жизнью. Настя, Настя, язык во рту уже еле ворочился сказывались дни, поведенные в море, и бессонные ночи в лаборатории. Ну что ты несешь? ей интересно, жизнью я рискую? — Своей, моей, Коленький, — сухо ответила Настя и пояснила, спокойно, без слез, без истерик. Вчера, например, мне грузинский князь звонил. У его дочери, единственной дочери, красавицы, умницы, лейкемия, рак крови. — Что там, кстати, твой дед писал про лейкемию? Синя со вздохом процитировал, ра крови поддается терапии и настоям Катрана в наименьшей степени. Однако и в данном случае можно говорить о некоторых положительных результатах. Вот это своему князю и скажи. А мне он пообещал. Вылечится, дочка. Всех нас озолотит. Умрет. Его люди... Всю семью нашу вырежут. — Пусть попробуют! — дернул плечом Синя. А в памяти сделал зарубку — сказать секретаршам, чтобы грузинской девушке с лейкемией в приеме отказали. Настя прочла его мысли, сказала злорадно. — Твой Тау, кстати, ее уже принял. И Катран ей назначил по три ложки в день, как и всем. — Слушай, Настя. Еще раз спрашиваю, чего тебе нужно? Тихо спросил Сеня, что я должен сделать для того, чтобы, наконец, пойти спать. Прикрыть свою лавочку, твердо сказала она. Ликвидировать к чертовой матери этот кооператив. Извиниться перед людьми и сказать, что ты обязательно их вызовешь, как только лекарство пройдет официальную апробацию. Сеня почувствовал, как наливается гневом. «Да, так и сказать. Именно так, да? А ты знаешь, красавица, сытая, успешная, благополучная, сколько времени занимает эта официальная пробация? Год, минимум год, я узнавала, а потом еще месяцев шесть, пока оформятся все бумажки, и того полтора года». — А сколько, ты говорила, твоей матери давали? Три месяца, кажется. А что ж ты сама не стала ждать апробации? Пойми же ты, я не гарантирую того, что я их спасу, но попробовать я обязан. Это мой долг, долг, гражданский, человеческий, называй, как хочешь. — Сеня, Сенечка! В Настяных глазах снова заблестели слезы. Да мне ведь тоже, знаешь, как их всех жалко и матерей, и отцов, и жен. А сколько к вам детишек записали? Совсем маленьких, как наш Николенька. Но дед же детьми никогда не занимался. Растерянно произнес Сеня, по ним и контрольной группы не было, и даже детские дозировки не рассчитаны. Я ведь говорил, Тау до шестнадцати лет никого не записывать. А он записывает горячо воскликнула настя и про дозировку я его спрашивала а он ответил ерунда мол используем половинную концентрацию этого больше не будет твердо произнес сеня больше никаких детей обещаю ну все наконец пойдем спать а я вторые сутки на ногах нет не все не сдавала настя прошу тебя умоляю ну но... Ну, выполняй ты свой гражданский долг как-нибудь иначе. А? Ну, дед же писал, что этого Катрана где угодно использовать можно, хоть в косметологии, хоть мужскую слабость лечить. Вот открой косметический салон или какой-нибудь кооператив андрологический, повышаем уже компотенцию. Тоже, между прочим, большие деньги можно зашибать, и главное, без всякого риска. Вот, значит, как. — протянул Синя. — Риска ты боишься. И нервничать тоже боишься. И сопереживать смертельно больным людям не хочешь. — Не хочу, — отрезала Настя. Я уже вся извелась с этими звонками. Ну, не могу я слушать, когда мужики, взрослые мужики, в трубку плачут. А им что? Разве может помочь кто-то другой? Возвысил голос Сеня. Нет, но попыталась возразить Настя. Значит, помогать им буду я. Но ты не сможешь помочь им всем. И они начнут умирать. И у тебя из-за этого будут огромные неприятности. Ты отдаешь себя в этом отчете. Кто-то из родственников проклянет вас. Кто-то просто вашу самодеятельность не оставит. Пойдет в милицию. Милиция вами займется с превеликим удовольствием. Думаешь? «Та бумажка, что вы даете подписывать пациентам, вас спасет?» «Да ничего подобного. Филькина грамота ваша эта бумажка. А что, если менты проведут какую-нибудь экспертизу и докажут, что этот ваш Катран не просто неопробированное лекарство, а самый настоящий яд?» «Или ладно, не яд, а катализатор. Ну, такая штука, которая приближает летальный исход. А вы, ты...» стал быть, «отравитель».